Стрелец и рыба Стрелец Тело в палатах, душа в хлеву Так думал слуга и погонщик Мулов О своем хозяине, торговце шелком Кире Спиридоне в Ластере. А Кирс Передон звал своего погонщика Юпитером, думая так: как Юпитер распоряжается своими созвездиями, так и он распоряжается навозом моих мулов. Одним словом, Кирс Передон был человеком неосторожным в выражениях и осторожным в деньгах, и его не заботило, что думают о нем мулы и их погонщики. Он любил ракию и шелковицы и старел от ветра Скарпат, который вызывает зубную боль. Кирс Спиридон знал, что один и тот же перец будет по-разному острым утром и вечером, и что одним и тем же ароматическим маслом не пользуются на свадьбе и на похоронах. Он считал, что каждая любовь первая. Имел двух жен и одну любовницу. Тридцать лет за ушами и столько же золотых монет в кармане. Товар он закупал на Босфоре и перевозил его маленьким караваном который состоял из уже упомянутого погонщика и трех мулов. Один был белым, а два других черными. За товаром он обычно отправлялся вниз по Дунаю из Сент-Андреи в день Святого Марка. Возвращался в сентябре, который имеет больше всего счастливых дней в году. Поскольку, поскольку 1719 год не относился к счастливым, да к тому же все еще дымились руины прошлогодней войны, он его пропустил и собрался за шелком только год спустя. И тут грянула его беда. Да так оглушительно, как может грянуть только пушка. На постоялом дворе в Белграде, возле церкви Святой Пятницы, у него попросил милостыню какой-то слепой. Суеверный как ворон, Кир Спиридон схватился за пояс с деньгами, но слепец отказался от денег. Это удивило Кира Спиридона, и ему захотелось узнать причину отказа. «Что же ты тогда просишь, если тебе не нужны деньги?» — задал он вопрос. «Когда-то я был торговцем, и так же, как ты, ходил с караванами навьюченных мулов и погонщиками, перевозя ароматические масла и пряности. Однажды на меня напали разбойники, ограбили и хотели убить. Но потом смилостивились, и вместо того, чтобы убить, сунули саблю в огонь». А когда ее лезвие раскалилось, махнули ею у меня перед глазами, которые в тот момент были полны слез, потому что я как раз вспомнил другие глаза, которые не надеялся больше увидеть. До сих пор помню, как вскипели мои слезы, когда рядом с ними просвистело раскаленное железо. Разбойники ослепили меня, чтобы я потом не опознал их и не выдал властям. С тех пор скитаюсь от церкви до церкви и прошу зрения, И молитвы за глаза видящие. Но пока еще ни от кого этого не получил. Я и сюда пришел за тем, чтобы найти свои глаза. А твоя молитва не помогает? Не помогает. Ладно, если где-нибудь по дороге найду молитву об исцелении глаз, принесу ее тебе на обратном пути. Спасибо тебе. Но только как я слепой узнаю, что ты возвращаешься и в какой день будешь здесь проходить? «Обратно я собираюсь в день крестовоздвижения, но ты и сам знаешь, у дороги срока нет, рассчитать трудно. Поэтому, если я буду здесь раньше или позже, и мы с тобой не встретимся, я оставлю молитву под камнем в церковном дворе, а ты ее возьмешь, когда будешь проходить мимо. Только подними камень, и молитва сама вспорхнет туда, куда надо, то есть на небо». На том они и расстались. Однако после этого разговора Кира Спиридона охватил страх. Он испугался, как бы и на него не напали грабители. И поэтому, добравшись до постоялого двора при монастыре Дечине, решил там и остаться. А погонщика с мулами отправил дальше, на Босфор, одного. Однако деньги, что у него были с собой, погонщику доверять он не хотел. Поэтому запрятал каждый дукат в клочок сена и скормил их своему белому мулу. Таким образом, почти все, что у него было, он доверил животному. Потом взял ремень и вырезал на нем послание. «Распори брюха белого мула, и пошли мне на эти деньги партию шелка багряного цвета». Этим ремнем он перепоясал неграмотного погонщика Юпитера и велел передать ремень своему поставщику в Царьграде. Сам Кирс передон остался в Дечинах, в монастыре, построенном одним королем в благодарность за исцеление от слепоты. А так как времени у него было достаточно, он от нечего делать стал расспрашивать, не знает ли кто что-нибудь о молитве, которая врачует зрение. Тем временем погонщик с мулами спокойно проделал весь путь. Бережливый по своей природе он вместо того, чтобы вести мулов за собой, шел за ними и подбирал с дороги навоз. Потом он складывал его в мешок и сушил, чтобы зимой было чем топить печь. И вот, подбирая навоз за белым мулом, он каждый раз с изумлением обнаруживал в нем дукат. Набрав так 25 дукатов, счастливый погонщик прибыл в Царьград. Там он сразу же купил сокола, и тот наловил ему рыбы в бухте Золотой Рог. Наевшись рыбы, погонщик отправился к торговцу-поставщику Кира Спиридона и передал ему в руки то, что было приказано, то есть ремень. Торговец прочел сообщение, вспорол белому мулу брюха, но так как ничего там не нашел, то не дал погонщику шелка, и тот был вынужден вернуться к своему хозяину в дечении с пустыми руками. Кирс Передон, который из-за этого потерял почти все свое состояние, запричитал. Принялся рвать остатки волос, которые еще произрастали на его голове под шапкой небесной, продал мулов, рассчитал погонщика и пешком отправился домой только что не побираясь. Таким образом, в Белград он попал не в день крестовоздвижения, как собирался и как обещал слепому, а намного-намного позже. У дороги срока нет, думал слепой, напрасно дожидаясь с Передона и молитвы. Стояла осень, и был тот месяц, в котором больше всего счастливых дней в году. Туман стекал вниз по реке над своим отражением в воде, и казалось, что Дунай струится молоком. Подошли обещанные дни, когда Кирс Передон должен был вернуться из своего путешествия, но его все не было и не было. Слепец дождался крестовоздвижения, подождал еще один день и одну ночь, а потом решил, что купец, возможно, уже прошел через город и оставил под камнем обещанную молитву. Он нащупал камень в церковном дворе, приподнял его и нашел там не одну молитву, а две тут глаза его наполнились слезами, и через эти слезы он снова начал видеть. Сам не свой от счастья, недавний слепой вернулся к прежним делам, опять вернулся к торговле, и во всем ему везло, как никогда. Он снова торговал ароматическими маслами и, как и раньше, путешествовал по царским дорогам в царский город и обратно. Однажды, возвращаясь нагруженный товаром, он оказался в Белграде возле церкви Святой Пятницы, где какой-то слепой попросил у него милостыню. Торговец схватился за пояс с деньгами, но слепой от денег отказался. Ему нужна была молитва об исцелении глаз. Торговец был потрясен, по голосу он узнал Кира Спиридона, у которого в позапрошлом году сам попросил об этой же молитве, когда тот проходил здесь по пути в Царьград. «Разве твоя молитва тебе не помогает?» Спросил торговец Кира Спиридона. «Не помогает», — ответил Кир Спиридон. «Я еще тогда в одном монастыре узнал для тебя молитву, но тут со мной случилась беда, и я задержался. В дороге меня застала зима. Когда я попал сюда, то решил оставить под камнем ту молитву об исцелении зрения, которую принес тебе. Но стоило мне приподнять камень, чтобы шепнуть под него молитву, как я тут же и ослеп. «Значит, молитву, которая меня исцелила, не ты положил под камень, не ты, а кто-то до тебя», сказал тогда торговец слепому Киру Спиридону. «Понимаю, кто-то другой», ответил Кир Спиридон в отчаянии. «Так вот, тот, кто до тебя оставил под камнем молитву, кто бы он ни был, оставил под камнем не одну молитву, а две. И вторую молитву я дам тебе». Но только она не сможет вернуть тебе зрение, потому что она не для глаз. А для чего эта молитва, я тебе скажу». Тут бывший и нынешний слепец сели возле Мулов обедать вместе с погонщиками, а после обеда торговец ароматическими маслами сказал Киру Спиридону. «Ты родился под знаком Стрельца. Это девятый знак Зодиака. Он соответствует последнему осеннему месяцу лунного календаря Солнце проходит через этот знак с 22 ноября по 20 декабря. Твой знак принадлежит к стихии огня, это мужской, активный и переменчивый знак. Твое созвездие находится на южном небе, и млечный путь в твоем знаке сияет ярче всего. Именно поэтому, если стрелец промахнется, как промахнулся ты, он упускает свою цель. Но не впадай в отчаяние. Девиз твоего созвездия говорит – Видим царица твою голову, украшенную дивно двенадцатью звездами. Укажи нам путь, чтобы мирно прошли мы туда, в вечную обитель. Юпитер – добрая и справедливая планета. Он управляет в твоем знаке, как у себя дома. Он – хранитель твоей судьбы и может тебе помочь. Но помочь тебе могу и я. Потому что я понимаю, торговцем тебе уже не быть, слепой не может считать деньги. Зато у слепых самый острый нюх, и ты сможешь мне помогать. Будешь читать запахи, объяснять мне, что они значат и чего требуют романтические масла и мази. Благовонные смолы и соли, благоухание трав и дыхание цветов – это всегда обещания, которые от нас чего-то требуют. Каждый запах останется непрочитанным письмом, если ты вовремя не поймешь, чего он требовал в твоей жизни. Что же касается молитвы, то она гласит «Душа на востоке, сердце на западе, Юпитер, помоги!» В течение года, начиная с сегодняшнего дня, каждый раз, как только ты произнесешь эту молитву, ты будешь становиться моложе на три дня. Это станет возможным благодаря тому, что твоя планета возьмет эти дни жизни у кого-то, кто так же, как и ты, находится в ее власти, то есть под знаком рыб. РЫБЫ Первое письмо. САПЧИКТ. 16 дней и 50 ночей». Дорогой господин профессор, пишу вам, потому что я никогда не спала с вами. А если кому-то, как мне сейчас, хочется излить душу и попросить совета – Ему необходим именно такой человек. Короче говоря, вы тот, в кого я верю. Вы меня, конечно, не помните, хотя я два года училась у вас. Правда, может быть, вы не забыли, как однажды к вам подошла черноволосая студентка первого курса и сказала, «Ты самая грациозная женщина на свете. Когда ты идешь, ты вся колышешься». Этой студенткой была я. Я со своей стороны не забыла одну вашу фразу Литературу ведет будущее читатель, а не писатель. Я помню вашу лекцию о парных и непарных стилях в литературе и искусстве. Вы тогда сказали, что в любой момент истории, внутри любой культуры, существует по крайней мере три художественных стиля. Они пересекаются и дополняют друг друга, или противостоят друг другу. Осень уходящего стиля, весна нарождающегося стиля и лето стиля – находящегося в расцвете и доминирующего в искусстве. Еще вы сказали, что новый стиль, то есть весна, в своем стремлении победить стиль, ведущий лето, пользуется опытом не своего непосредственного предшественника, а приемами уже угасающего стиля, то есть осени. Потому что и весна, и осень имеют противоречащий лету характер. Теперь, когда вы знаете, что я действительно та, за кого себя выдаю, можно перейти к делу. Дорогой господин профессор, хочу задать вам несколько вопросов, на которые у меня ответов нет. Когда женщина начинает стареть? Приводит ли к смерти то, что заставляет стареть? Со мной с некоторых пор происходят странные вещи. В моей жизни поселилась болезнь, совершенно неизвестная болезнь, если речь вообще идет о болезни. Чтобы не думать об этом, я купила губную помаду десяти разных оттенков и стала рисовать. На листах цветной бумаги от серебряной до фиолетовой я запечатлела свои поцелуи, получились цветы. Шлю вам на память несколько таких картинок. Все началось незадолго до того, как НАТО стало бомбить Югославию, кажется, в марте 1999 года. Может быть и раньше, но я не обратила на это внимания. Как-то раз я поехала по делам в Новисад, вымыла волосы чаем и села в машину. Светило солнце, Дуная, обогнув фрушка гору двигался мне навстречу, но подъехав к Новесадскому мосту, еще в Петровородине, я поняла, что дальше мне дороги нет. Не знаю почему... Я была твердо уверена, что для меня перебраться через реку невозможно. Вы не поверите, но я развернулась и отправилась назад в Белград, плюнув на все свои дела. Хотя другие машины без каких-либо проблем достигали противоположного берега. Сегодня этого моста нет. Его разбомбили. И теперь на самом деле никто не может переправиться через реку. Но я-то... Почему я не смогла сделать этого уже тогда, до всех этих самолетов и бомб? Но этим дело не кончилось. Нечто похожее повторилось, причем тоже очень странным, ненормальным образом. Мы с приятелем собирались пойти в кино. Договорились встретиться в четверг в 6 часов у кинотеатра «Малый Адеон». Я пришла туда прямо с работы, но мой друг не появился. Мужчины, с которыми я встречаюсь, так обычно не поступают. Допускаю, что глаза у него как яйца всмятку. Допускаю, что он не из тех, под кем кровать ходуном ходит. Но чтобы вот так взять и не прийти, такого за ним до сих пор не водилось. Потом он звонит мне и спрашивает, почему я не пришла в кинотеатр. «Ты имеешь в виду три дня назад в четверг?» – спрашиваю я. «Четверг был вчера», – отвечает он. «Посмотри газету». По газете получалось, что он прав. Но мне от этого легче не стало. Его четверг отставал от моего четверга. И не только его четверг, но и четверги всех остальных людей. Ужас! Получалось, что я забегаю вперед, причем мне не сразу удалось рассчитать, насколько, и получалось, что весь город отставал. То, что для меня было вчера, для них было завтра. За один день я уходила вперед на три дня. Если все это так, если я ежедневно проживаю по три дня то при встрече 21 века все окружающие отстанут от меня на тысячу дней и войдут в 21 век через тысячу дней после меня. Чей Новый год будет правильным? И до каких пор будет продолжаться такое мое ускорение или их замедление? Профессор, я простая девушка, меня зовут Теодора. Я слушаю музыку языком, ложась спать, надеваю на себя только мелодию, 16 дней и 50 ночей. Мой поцелуй напоминает мокрое серебро. А пахну я, извините, как все женщины, улитками. Почему именно со мной происходит такое? Помогите. Ответ на первое письмо. Сабджект. Время в молочном пакете. Дорогая моя Т. Я получил ваши картинки. И письмо с тремя вопросами. Когда женщина начинает стареть? Один из них. Я вижу, вы помните мою лекцию о четырех временах года. Любовь в жизни женщины тоже имеет свои времена года. Свою весну, лето, осень и зиму. Вы должны вести себя в любви соответственно времени года. Ведь если вы будете зимой ходить в одной рубашке, то простудитесь. Нельзя забывать и еще об одном. Внутри каждого времени года есть свои собственные, крохотные времена года. Их тоже четыре. Например, лето любви имеет свои совсем маленькие осень, зиму, лето и весну. То же самое и с другими временами года. Все они делятся на четыре части. Нужно обязательно знать, в каком из этих внутренних времен года любви вы находитесь и вести себя в соответствии с этим. Если ваша любовь переживает зиму, Вы должны знать, что это за часть зимы. Весна зимы или лето, или осень. Или, может быть, зима вашей зимы. Помните всякому овощу свое время. И все у вас будет как положено, все станет на свои места. А когда придет зима вашей зимы, вы будете ждать весну. Но это будет весна не прежней любви, а какой-то новой. Вот что я хотел сказать о времени, когда женщина начинает стареть. На второй вопрос отвечу позднее, а сейчас перейдем к самому важному. Главный вопрос вашего письма касается замедления и ускорения, как вы выразились. Судя по всему, речь идет о нарушении течения вашего времени. В чем состоит это нарушение? Вы поймете, если представите себе время как пакет с молоком. Вы пользуетесь молоком, расфасованным в пакеты, и точно в таком же виде вы получаете время. Чтобы получить содержимое, мы отрезаем один уголок пакета, а три других остаются нетронутыми. Почему молоко не выливается из отверстия, когда мы отрезаем уголок? Этому препятствует земное притяжение, до тех пор, пока отверстие обращено в сторону неба. Точно таким же образом вечность не дает выливаться вашему времени. Но что случится, если в вашем пакете кто-нибудь проделает еще одну дырку? Ваше молоко, то есть ваше время, будет вытекать. Его количество будет уменьшаться и тогда, когда вы его не тратите. Вы пишете, что чувствуете, как быстро течет ваше время, и говорите, что это отражается на вашей внешности. Я думаю, можно предположить, что кто-то проделал дырку в вашем пакете со временем и сосет его а пакет быстрее, чем это обычно бывает, заполняется вечностью. Вам необходимо обнаружить похитителя времени. Того, кто пьет ваше время. После этого, возможно, в дело будет внесена ясность. Всего наилучшего. Ваш бывший преподаватель Эл. Второе письмо. Сапчик. Неужели мое поза позавчера – это ваше сегодня? «Дорогой профессор, как найти похитителя? И только ли я одна забегаю вперед, в то время, как все окружающие, весь народ и вся страна отстают все больше и больше? Может быть, подобное случается с кем-нибудь еще? Может быть, вы тоже уходите вперед, или мое поза вчера – это ваше сегодня? Может быть, мы превращаемся в кастовое общество, где каждая каста живет в своей собственной реальности и в своем собственном времени?» не веря в существование чего-то иного, чья действительность настоящая, не виртуальная, и в чьем времени живу я. Мне страшно. Ответ на второе письмо. Сабджект. 13 кухонных языков. Дорогая моя ты, есть одно старое, разработанное для нужд богословия учение о тринадцати кухонных языках о тех самых, что были розданы людям на Вавилонской башне. На этих языках люди впервые начали ссориться и таким образом потеряли истину. Учение утверждает, что человеческая мысль не бывает прямолинейной, но как только к ней прикоснется любой из вышеупомянутых языков, она превращается в улицу с односторонним движением. И вот для того, чтобы понять мысль, для того, чтобы узнать ее истинное значение – Ее надо перевести на 13 разных языков. И тогда в междузначе рождается истина. Истина, следовательно, содержится не в языке, а в междусмысле разных переводов одного и того же текста. Вот в чем заключается мой совет. Вспомните, кто может быть вашим врагом. Вступите в разговор или переписку с 13 лицами, которых вы можете заподозрить в том, что они являются причиной ваших неприятностей, что они воруют ваше время. В разговоре или письме задайте им один и тот же заранее придуманный вопрос. Когда они вам ответят, в междузначии и между смыслы ответов как Млечный путь среди звезд блеснет истина. Кто из 13 угадает эту общую истину, тот скрывает свою истину. Он-то вам и нужен, он и есть похититель вашего времени. Третье письмо. Subject. Междузначие. Дорогой профессор, один и тот же вопрос я задала 13 друзьям или, если хотите, врагам. Ответы я получила разные, и они были на разных языках. Один сказал, что его сердце на востоке, а душа на западе. Другой, что у него и сердце, и душа на западе. Третий, что и сердце, и душа на востоке. Четвертый, что сердце и душа у него ни на востоке, ни на западе. И так далее. Все 13 ответов я ввела в компьютер, и он выдал мне междузначие. Вот оно. Душа на востоке, сердце на западе. Это, между не угадал никто. Следует ли объяснять это тем, что среди тех, кому я задавала вопрос, нет похитителя моего времени? А если это так, то, следовательно, нет решения моей проблемы? Ответ на третье письмо. Сабджикт, по какому пути спустилась ваша душа? Дорогая ты, под каким знаком вы родились? Четвертое письмо. Сабджект: лечение времени. Дорогой профессор, Я родилась под знаком рыб – пискес. Это двенадцатый и последний знак зодиака. Он соответствует третьему лунному месяцу зимы. Солнце проходит через это созвездие с 18 февраля по 20 марта. Это женский знак стихии воды, пассивный и непостоянный. Вы знаете, что созвездие Рыбы находится рядом с экватором. Созвездием управляет планета Нептун и, как соправитель, планета Юпитер. Девиз моих звезд таков – из звезды в Луну, из Луны же в Солнце превращайся в добром сиянии. Владея тобой, огнем твоим жестким, не дам я свече в себе угаснуть. Это все, что я могу сказать, отвечая на ваш вопрос. Надеюсь, это поможет при лечении моего времени. Заранее спасибо. Ваша Т. Ответ на четвертое письмо. Сабжект «Юпитер в действии». Дорогая Т, формула, которую вы открыли в поисках между слов ваших собеседников, существует уже в течение веков. В начале 18-го столетия она использовалась среди городского населения в бассейне Дуная как молитва Юпитеру о долгой жизни. Следовательно, получается, что виновника ваших затруднений надо искать в далеком прошлом, а не настоящем. Возможно, что ваши дни использованы или, если хотите, украдены три века назад. Тот, кто их потратил, должен был, так же, как и вы, находиться под властью Юпитера. Значит, он мог быть рожден под знаком Стрельца. Судя по всему, он был купцом. На это указывают и слова молитвы. Он путешествовал с востока на запад и с запада на восток. Не следует забывать, что под властью Юпитера находятся и деньги. Вам, однако, не надо слишком беспокоиться о том, что с вами происходит. Может быть, все не так уж и плохо. Юпитер — добрая и справедливая планета. Он не нанесет вам ущерба. Как один из повелителей вашего созвездия, он, скорее всего, даже предоставит вам защиту. Тот, кому Юпитер передал ваши дни, был в более затруднительном положении, чем вы сейчас. С другой стороны, вам очень повезло, что вы обнаружили утечку времени из вашего пакета, узнали, что у вас крадут время и жизнь. Мне кажется, что не так уж плохо узнать, что у тебя воруют время. В отличие от других, Вы хотя бы осознаете свое положение. Вы даже могли бы сказать, что Юпитер дал вам способность видеть будущее. Но нет. Вы, и другие, такие, как вы, не нуждаетесь в предсказании будущего. Вы уже в будущем. Гораздо хуже то, что происходит с нами, с остальными. Ведь наверняка и среди нас есть такие же обкраденные, как и вы. Может быть, Кто-то высасывает из нас время, как кровь, но мы этого не замечаем, потому что у нас заржавели глаза. Может быть, это мы живем с опозданием в три дня за один день, отбрасывая во все стороны быстрые тени. Может быть, некоторые из нас никогда не заметят того, что в их времени происходит утечка. Если ваше время ворует какой-то купец, живший 300 лет назад, Наше время, возможно, высасывает кто-то, живущий сегодня. Короче говоря, даже с учетом всех минусов, вы находитесь в лучшем положении, чем я. Вы не попали в одну сеть вместе со всеми нами. Вы из нее ускользнули. На тысячу дней раньше других оказаться в будущем, это, пожалуй, стоит того, чтобы заплатить такую цену, как вы. Прожить по три дня за каждый день. Теперь о старении. Данте и Пушкин говорят, что жизнь имеет две половины. Данте вспоминает, как он земную жизнь прошел до половины, а Пушкин знает, что есть поворот наших лет. Они не сказали, когда мы доходим до середины жизни. По-моему, это где-то около 40 лет. В таком возрасте человек обретает равновесие. Сколько проигрывает в чем-то одном, столько же выигрывает в чем-то другом. Это продолжается до тех пор, пока не перестаешь проигрывать. Тот, кто перестает проигрывать, перестает и выигрывать. Круг замыкается. Следовательно, то, что заставляет стареть, не приводит к смерти.